Умберто Эко. Имя Розы. Роман. Перевод с итальянского Елены Костюкович. Разумеется, рукопись. 16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Атсена из Мелька», переведенный на французский язык по изданию отца Мобиона «Париж. Типография Ласурского аббатства 1842 года». Автором перевода значился некий аббат Валле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря, знаменитым ученым 17 столетия, столь много сделавшим для историографии Ордена Бенедиктинцев. Так, найденный в Праге, выходит уже в третий раз, раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками, Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу, оттуда я легко добрался до Вены, где, наконец, встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная. В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Атсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жебер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излученной реки высится многократно перестраивавшийся монастырь. Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Ацина в монастырской библиотеке не обнаружилось». Незадолго до Зальцбурга одной проклятой ночью в маленьком отеле на берегах Монзея разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла. С нею улетучилась и книга Валле, в чем, безусловно, не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. «Все, с чем я остался тогда...» стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе. Через несколько месяцев в Париже я вернулся к этой работе. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник, удивительно точная и подробная. «Ветера аналекта» я тут же заказал в библиотеке Сен-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, На титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием в Валле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя. Здесь – набережная Сен-Агустен, у моста Сен-Мишель. Во-вторых, дата издания здесь была проставлена на два года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Атсена-Мельского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Атсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состояло из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст в Алле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности, к Этьену Жильсону, чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали что единственное существующее издание «Ветера Налекта» — это то, которым я пользовался в Сен-Женевьеве. Посетив Ласурское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовал со своим другом, отцом Арне Лаанештеттом, я стопроцентно уверился, что никакой аббат Валле никогда не публиковал книг в типографии «Ласурского аббатства». Похоже, что и типографии при Ласурском обастве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок, и книга Валле теперь оказывалась в недосягаемости. В общем, я не видел способа получить ее обратно. Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия».